Как должны были выглядеть двое бедных сирот, обучающихся в Блэктерне, которые направлялись на занятия фольклорного кружка. Иногда нас останавливали солдаты, которые нарушали спокойный тон зелёного пейзажа пятнами гусиного помёта своих униформ. Я очень хорошо запомнила одного сержанта с быччими глазами. "Стой! По порядку, рассчитайся! Сколько вас, вонючих ирландцев?" вопрошал он, словно не умел считать до двух. "Мы едем одни", всегда отвечал ему Том.